Послесловие. Люди ошибаются, обнаруживая поэта лишь в сборнике его стихов. Поэт проявляется во всём. В романе с той же силой, что и в художественной критике. Полное собрание сочинений человека образует неделимое единство всего. В голове автора всё это — средство-близнецы выражения идеи, и они остаются неразрывно связанными одно с другим. Гюстав Кант. На самой известной фотографии Гюстава Кана, 1859-1936 годы, кочующий из одного издания в другое, на нас смотрит уставший и уже немолодой человек, опирающийся на спинку стула. Родившийся в середине века Канн участвовал в культурной жизни Парижа, уходящего 19-го столетия, стал свидетелем нового века, не только принёсшего очередные социальные и политические потрясения, но и открывшего миру новые грани искусства. В историю французской литературы Кан вошел в первую очередь как представитель символизма: поэт, страстный апологет верлибра, хроникер символистского движения, редактор ведущих символистских изданий и художественный критик. Однако творческое наследие его многограннее и богаче, о чем, в частности, свидетельствует и настоящее издание. Первая публикация на русском языке романа «Солнечный цирк», вышедшего во Франции в 1899 году. Гюстав Канн родился 21 декабря 1859 года в Меце в семье негациантов. О его раннем детстве практически не сохранилось свидетельств. Известно, что после начала франко-прусской войны семья оставила Лотарингию и перебралась в Париж, где будущий писатель уже в школе поражал педагогов и учеников разносторонними интересами. После получения степени бакалавра он закончил школу восточных языков, а затем поступил в Национальную школу Хартий — высшее учебное заведение при Министерстве высшего образования и научных исследований, специализирующееся на исторических дисциплинах. Молодой человек начал учиться на картографа, но не закончил, увлекшись бурной литературной жизнью, После Франко-Прусской войны 1870-1871 годы в Париже, особенно в Латинском квартале, появлялись литературные клубы, быстро вошедшие в повседневную жизнь столицы, как её неотъемлемая часть. И Гюстав Кан стал завсегдатаем клуба гидропатов. Там не потребляли воды, предпочитая им алкогольные напитки, собиравшего в непринуждённой обстановке поэтов, писателей и художников. Основным занятием членов клуба было прославление литературы и, в частности, поэзии. На вечерних собраниях участники вслух декламировали свои стихи или прозу. Примерно к этому же времени относится знакомство Гюстава Кана со Стефаном Маларме, произведение которого часто декламировали гидропаты, особенно ценившие Иродиаду и послеполуденный отдых Фавна. Сам Кан любил повторять, что посещал Маларме ещё за несколько лет до появления его знаменитых «Вторников». Подробности этих встреч описаны Канном в книгах «Символисты и декаденты» 1902 год, «Силуэты литературы» 1925 год и, наконец, «Происхождение символизма» 1936 год. Обоих поэтов объединяло стремление к обновлению поэтического языка Поиску более адекватного выражения слова, ритма и рифмы. Вернувшись в Париж в 1884 году после военной службы в Алжире и Тунисе, Канн становится неотъемлемой частью интеллектуальной жизни столицы, входит в круг друзей и последователей Стефана Маларме, отстаивает и обосновывает рождение нового поэтического языка верлибра, развивая его в собственной поэзии о чём свидетельствует сборниковое стихотворений «Кочующие дворцы» 1887 года. Вместе с Жаном Мариасом в 1886 году он основывает журнал «Ле симболисты». На протяжении нескольких лет служит секретарем, а затем и директором журнала «Ля Вок», где будут печататься сочинения проклятых поэтов, озарения Рэмбо, других современников Рене Геля, Поля Бурже, Эдуарда Дюжардена, Жюль Ля Форга» и так далее. Он входил в состав редакции журналов «La Review Independent» 1884-1895 год, «La Review Blanche 1889 1889-1903 год, «Минора» 1922-1933 годы. Более 40 лет сотрудничал с издательством «Меркьюри де Франс». 1886 года и до конца своих дней, то есть в течение 50 лет, Гюстав Канн будет постоянно выступать как художественный критик в спорах о современной живописи. В отличие от многих, он сосредотачивает своё внимание не только на живописи символизма, опубликовав одну из первых статей о картинах Гюстава Моро, но и становится своеобразным хроникером всех новых течений — фавизма, кубизма, футуризма и абстракционизма. Свидетель своей эпохи он также был ее ключевым участником. Надедутся славными именами, иллюстрирующими редактируемые им журналы, он участвовал в создании бесчисленных публикаций, написав множество стихов, литературных и художественных колонок, размышлений о театре и постановках, романов, рассказов, предисловий и политически ангажированных произведений. Одной из визитных карточек его критики были и предисловия к каталогам выставок периодически проходящих в Париже. В отличие от многих поэтов-символистов, Гюстав Кан не ограничивал круг своих интересов исключительно областью эстетического. Социальная роль писателя и поэта для него была неоспорима, и он активно включался в обсуждение вопросов, связанных с анархизмом, социализмом, феминизмом и т.д. Во время процесса над Дрейфусом он писал петиции протеста и распространял их в известных кругах. Именно роль Эмиля Заля в «Деле Дрейфуса», его знаменитое «Я обвиняю», объясняет посвящение публикуемого сейчас «Солнечного цирка». Во всех возглавляемых им журналах Канн всегда отвечал за раздел «Хроника», куда включал не только свидетельства о современном искусстве, будь то литература, театр или живопись. Для него журналы были своеобразной трибуной для объяснения собственной философии мира. И в последнее время в изучении творческого наследия Гюстава Кана определилась новая тенденция — представлять его творчество в полном объёме, знакомить читателей со всеми его гранями. Свидетельством тому является и опубликованная в 2013 году коллективная монография «Гюстав Кан Ангажированный писатель», где под ангажированностью понимается в первую очередь его неподдельный интерес ко всем сторонам современной жизни — его убеждённость в неразрывной связи искусства и общества, возможность обновления современности путём прославления и продвижения искусства. Настоящая публикация романа «Солнечный цирк», первая его публикация на русском языке, явление знаменательное по многим причинам. Во-первых, сама фигура Кана возвращается к нам из небытия, Если писатель и был известен в России, то сейчас его творчество практически забыто или связывается в первую очередь с историей французского символизма и публикациями, посвященными Верлибру. Кроме того, у нас появляется счастливая возможность познакомиться с его художественной прозой, представляющей интерес не только как факт литературной жизни Франции конца XIX века. «Солнечный цирк. История любви богемского графа и звезды бродячего цирка» — в котором Кан использует цирк как метафору для исследования человеческой природы и общества, взаимоотношений художника с окружающим его миром, легенды и реальности. Многослойность заключается также в открытости или, если угодно, органичном сочетании эстетических концепций прошлого, современного и будущего. Уже само название романа «Солнечный цирк» создаёт впечатление карнавальности и абсурда при этом начинается и заканчивается он в замкнутом пространстве комнаты старинного замка в Богемии. И только на последней страничке мы понимаем, что она принадлежит Труверу, как называет себя сам главный герой Франц. Это самоопределение привносит в роман извечную тему поэта, его одиночество, непонятности и противостояние окружающему миру. В его трактовке явно прослеживается традиция, идущая от немецких романтиков. С ней же связан и образ Лорелеи, возлюбленной Франца. На её примере можно проследить, как именно писатель сочетает и связывает воедино разные эпохи, культуры и жанры. Лорелея — прекрасная дева-сирена, созданная Клеменцем Бронтана во вставной песне в романе «Годви» 1801-1802 годы, покоряющая красотой всех окружающих. И только её возлюбленный отвергает её чувства. Этот образ получил всемирную известность благодаря стихотворению Генриха Гейне 1824 года, ставшему практически народной немецкой песней. А Гюстав Канн сочетает в этом образе две ведущие мелодии романтизма «Любовь-страдание» и «Любовь как безусловный этап слияния души поэта с окружающим миром». Тема Безумия и болезни», связанная с образом поэта в замкнутом пространстве собственного мира, скорее является развитием боддеровской темы поэта, символистской трактовки невозможности достижения идеала. Окно, как символ границы между внутренним и внешним, свойственной поэтике Стефана Маларме, играет в романе особую роль. Именно из окна Франц наблюдает за появлением Лорелли. Контраст между возвышенным миром поэта и цирком, ярким, фантасмагоричным, театральным и открытым, представляет собой определенное снижение фигуры поэта. В отличие от романтического стремления к возвышенному идеалу, он оказывается вовлеченным в мир циркового представления. Атмосфера карнавала содержит здесь черты абсурда, что делает из сочинения Гюстава Кана своеобразный претекст абсурдистской литературы. Появление социальной темы и противостояние поэта мировому злу в лице его брата Отта, Придает роману особое своеобразие. Для Гюстава Канна зло не является только абстрактным или метафизическим понятием. Библейский сюжет о Каине и Авеле сообщает этой теме вселенское звучание. Но писатель показывает и его весьма определённые социальные и психологические истоки. История взаимоотношений двух братьев — это история о вечном нематериальном зле и зле социальном, проявляющимся в реальной судебной тяжбе и финансовых интересах. Мир, предстающий в романе, — это уже не театр, это цирк, в котором всё может быть истинным и ложным, бутафорским и реальным, смешным и трагичным. На фоне этого абсурдного мира неизменным остаётся лишь поэт, одинокий, безумный, любящий и понимающий красоту и несовершенство. Яна Ленкова, кандидат филологических наук, Специалист по французскому символизму.